3. Когда переднее колесо медленно скатилось с писателя, Роланд увидел, что нижняя половина тела Кинга повернута вправо под неестественным углом, а в штанине что-то выпирает. Скорее всего, сломанная берцовая кость. Кроме того, лоб рассекло камнем, о который он ударился, падая, так что правую часть лица залила кровь. Выглядел он хуже, чем Джейк. Гораздо хуже Но стрелку хватило одного взгляда, чтобы понять, что он, скорее всего, все это переживет Если выдержит сердце и его не убьет шок Вновь он увидел, как Джейк хватает этого человека за талию Закрывает, принимает удар на свое маленькое тельце «С -с -с «Снова вы?» – прошептал Кинг «Ты вспомнил меня» «Да, теперь» Кинг облизал губы. Хочется пить. Воды у Роланда не было. А если бы и была, не дал бы он ее Кингу. Разве что смочил губы. Жидкость могла вызвать у раненого рвоту. А в рвоте можно и захлебнуться. Сожалею. Нет, ты не сожалеешь. Он вновь облизал губы. Джейк? Вон там, на земле. «Ты его знаешь?» Кинг попытался улыбнуться. «Писал о нем. А где тот, что приходил с тобой? Где Эдди?» «Убит», — ответил Роланд. «В Девар Той». Кинг нахмурился. «Девар? Я этого не знаю». «Не знаешь. Вот почему мы здесь. Вот почему нам пришлось прийти сюда». «Один из моих друзей мертв, второй, скорее всего, умирает. И Тед распался. А все потому, что один ленивый, трусливый человек перестал делать работу, определенную ему ка. Шоссе оставалось пустынным. Мир затих, если не считать лая собак, воя ушастика-путаника да пения птиц. Они словно застыли во времени». «Может, мы застыли?» – подумал Роланд. Он повидал достаточно, чтобы поверить, что такое возможно. Возможно все, что угодно. «Я потерял луч!» – ответил Кинг, лежа на ковре из сосновых иголок у самых деревьев. Летний свет струился сквозь ветви, окружая его зелено-золотым маревом. Роланд подсунул руку под спину Кингу, помог ему сесть. Писатель вскрикнул от боли в сломанной ноге, но протестовать не стал. Роланд указал на небо. «Толстые белые барашки облака, предвестники хорошей погоды. Лос-Анхелес, так называли их на ранчо Мэджеса, висели в синеве, за исключением тех, что находились прямо над ними». Эти облака двигались быстро, словно подгоняемые ветром, который дул в узком коридоре. «Вот!» — яростно прошептал Роланд в поцарапанное, заляпанное грязью ухо. «Прямо над тобой! Вокруг тебя! Или ты его не чувствуешь? Или ты его не видишь?» «Да!» — выдохнул Кинг. «Теперь вижу». И он всегда был здесь. Ты его не терял. Ты просто отвернул от него свои трусливые глаза. Моему другу пришлось спасать тебя, чтобы ты увидел его вновь. Левая рука Роланда похлопала по ремню патронташу по и вернулась с патроном. Поначалу его пальцы отказывались крутить патрон. Так сильно тряслась рука. И Роланд сумел унять дрожь, лишь напомнив себе. Чем больше уйдет у него времени, чтобы ввести писателя в транс, тем выше вероятность того, что им помешают. Или Джейк умрет, пока он будет возиться с этим жалким, трусливым подобием мужчины. Он поднял голову и увидел, что женщина все еще держит водителя на мушке. И правильно, хорошая женщина. Почему Ган не дал написать историю башни человеку с таким же, как у нее, характером? В любом случае, интуитивное решение оставить ее за рулем оказалось правильным. Смолкли и лай, и вой. Иш слизывал грязь и масло с лица Джейка. В минивене пуля и пистоль жрали гамбургер. На этот раз хозяин им не мешал. Роланд повернулся к Кингу, Патрон начал привычный, уверенный танец, перепархивая от пальца к пальцу. Кинг практически сразу впал в транс, как случается с большинством людей, которых уже гипнотизировали. Его глаза оставались открытыми, но теперь они смотрелись сквозь стрелка, куда-то далеко-далеко. Сердце Роланда требовало, чтобы он как можно быстрее закончил с этим. Но разум лучше знал, что надо делать. Ты не должен все испортить, если только не хочешь, чтобы самопожертвование Джейка оказалось напрасным Женщина смотрела на него, как и водитель, которого он видел в проеме открытой дверцы Сенбаум борется, Роланд это видел Но Брайан Смит тут же последовал за Кингом в страну снов Стрелка это не удивила. Если этот человек хоть в малейшей степени понимал, что натворил, то схватился бы за любую возможность исчезнуть отсюда, пусть и на время. Стрелок вновь сосредоточился на другом мужчине, который, получается, был его биографом. Начал так же, как и в первый раз. В его жизни прошло лишь несколько дней. Для писателя больше 20 лет. Стивен Кинг. Ты меня видишь? Стрелок, я вижу тебя очень хорошо. Когда ты видел меня в последний раз? Когда мы жили в Бриджтоне. Когда мой Тед был молодым. Когда я только учился писать. Пауза. И вот тут, по мнению Роланда, Кинг назвал главный ориентир, позволяющий определить какой-либо временной период, индивидуальный для каждого когда я еще пил. Ты сейчас крепко спишь? Крепко. Тебе больно? Больно, да, спасибо тебе. ушастик путаник вновь завыл. Роланд оглянулся, боясь того, что мог означать этот вой. Женщина опустилась рядом с Джейком на колени. Роланд с облегчением увидел, как мальчик обнял ее за шею и притянул к себе, чтобы что-то прошептать на ухо, если ему хватило на это сил. «Прекрати. Ты видел, во что превратилась его грудная клетка под рубашкой. Нельзя терять времени на надежду». «Да. В жестокий он попал переплет». Именно потому, что он любил Джейка, приходилось оставить его умирать в компании Иша и женщины, которую они встретили часом раньше. Неважно. Его забота Кинг. А если Джейк ступит на пустошь, когда его не будет рядом? Если Ка так говорит, пусть так и будет. Роланд собрал волю в кулак, максимально сосредоточился и вновь повернулся к писателю. Ты... «Ган!» — резко спросил он, не зная, откуда выскочил этот вопрос. Но, понимая, вопрос правильный. «Нет!» — без запинки ответил Кинг. Кровь из рваной раны на лбу сбегала по лицу, попадала в рот. Он ее выплевывал, смотрел на Роланда, не моргая. «Когда-то так думал, но причина, пожалуй, в алкоголе и, наверное, в гордыне». Ни один писатель не может быть Ганом. Ни художник, ни скульптор, ни сочинитель музыки. Мы каска Гана. Не каган, а каска Гана. Ты понимаешь? Ты... Понимаешь меня? Да, кивнул Роланд. Пророки Гана или певцы Гана, если можно отделить первых от вторых. И теперь он знал, почему задал вопрос. И песня, которую ты поешь, Вескаган, не так ли? О, да, ответил Кинг, улыбнулся. песня черепахи, она слишком хороша для таких, как я. Кто едва может держать мелодию? Мне это без разницы. Роланд старался мыслить ясно и четко, насколько позволяло его состояние. А теперь ты ранен. И парализован? Не знаю. Да и плевать мне на это. Мне известно одно. Жить ты будешь, а когда снова сможешь писать, будешь слушать песнь черепахи «Вес Каган», как слушал ее раньше. Парализованный или нет. И на этот раз будешь петь, пока песня не закончится. Хорошо. Ты... И «Урс Каган» — песнь медведя прервал его Кинг. Потряс головой, словно прочищая мозги, хотя эти движения, несмотря на гипноз, причиняли ему боль. урс Акаган. Крик медведя. Рев медведя. Роланд не знал. Ему оставалось лишь надеяться, что это не важно. Просто писатель бормочет что-то свое. Автомобиль с прицепом дачи пронесся мимо, не притормозив. Потом в том же направлении промчались два больших мотоцикла. И вот тут Роланд, пожалуй, понял, что происходит. Время не остановилось. Но они на какой-то период стали невидимыми. От посторонних взглядов их укрыл луч, который избежал разрушения и теперь мог помочь хотя бы в этом.